Глава 1. Я вернулся в сруб, когда совсем уж стемнело и похолодало. Хотелось подольше побыть наедине с собой, но ночной холод дал о себе знать, и пришлось возвращаться. За особо на дверях уже не было, а внутри стало несколько уютнее. На топчинах появились настоящие подушки и некое подобие одеял из шкур. Стол ломился от яств, а у стены стояла моя винтовка. Ну да, теперь-то мы не мутные бродяги, рыскающие по руинам, а самые настоящие высокородные, владеющие даром, как их тут называют. Ещё и внёсшие значительный вклад в победу над врагами Пёщерного города. Так что и отношение изменилось, логично. Драбовик, к сожалению, пал жертвой в моём бою с послушником. В какой-то момент я сбросил его, чтобы не мешал. и нашёл его в итоге расплющенным. То ли винторог наступил, то ли какой-то из грави ударов по нему пришёлся, итог один. Оружие полностью вышло из строя и к использованию было непригодно. Обидно, досадно. Ладно. Корал сидела за столом и уплетала за обе щёки нечто выглядящее весьма аппетитно, прямо из общей глубокой тарелки. руками. Леди, ты гляди, с кем поведёшься, как говорится. Я уселся напротив, ухватил из тарелки сразу несколько полосок вяленого мяса и отправил их в рот. Тоже руками. Чего стесняться-то, если принцесса вон сама дала понять, что мы в неформальной обстановке, а не на званном ужине. Кстати, если Корал, наследница пламенного трона, принцесса то я, как единственный наследник Старков, принц получается. Или уже даже не принц. Вообще странно у них тут это всё организовано. Корал, вроде принцесса, но обращаются к ней просто по имени, с приставкой леди, без всяких там ваших высочеств. Отец Дэймона Эйвор вроде как типа король был, если продолжать аналогию с принцами. Но звали его просто лордом так же как и меня. Такое ощущение, что они сами со своими титулами не разобрались. Хрен поймёшь, но здорово, как говорится. Я потянулся за квадратной бутылкой, стоящей посреди стола, и набулькал себе бирюзовой жидкости пальца на 3. Той самой. Корл при этом бросила на меня осуждающий взгляд. Тоже мне, трезвенница. Или это она возмущается, что я ей не налил? Бофик, у нас самообслуживание. И где ты был? подозрительно посмотрев на меня, поинтересовалась Корал. Бегал. Чуть не ляпнул я, но сдержался. Дышал воздухом, пожал я плечами как можно непринуждённее. Корал прищурилась, но промолчала. Блин, ты гляди, то открытое пренебрежение, то чуть ли не ревность. Какие разительные перемены. Ладно. Я опрокинул в себя содержимое кубка и блаженно прикрыл глаза. Какой же кайф, господи. К этой штуковине, кальян бы ещё, вообще расслабон был бы. Интересно, здесь есть кальяны. Какой у нас план? Наломало весь кайф. Корал. Я открыл глаза. Недовольно поморщился и, взяв с блюда фрукт, напоминающий яблоко, надкусил его. «М-м-м, вкусно! Кисленько так, приятно!» «Дэймон?» — я вздохнул. «План все тот же. Отдыхаем до утра, потом собираемся и отправляемся к тебе домой». «В край вечных вулканов? В очаг?» Девушка широко распахнула глаза. Ну, если ты живёшь там, то да. Я кивнул и снова вгрызся во фрукт. Я же обещал тебя домой доставить. Ты уже договорился о сопровождении, о проводниках, о провианте? Корал аж вперёд подалась. Нет, у меня есть идея получше, усмехнулся я. Зачем тащиться сквозь гиблые земли, когда есть телепорт? Но Корл, не понимающе захлопал глазами. Он же деактивирован, и чтобы его активировать, нужны эфирные кристаллы, а создавать их умеют только техносы. Опа! А вот и подгон от Тейка нашёл своё применение. Как вовремя, однако. Знаешь ли, я и сам своего рода технос. Пробормотал я, улыбнувшись и сунув руку в карман. Что? Я не расслышала, переспросила Корал. Говорю, не переживай, думаю, решение этой проблемы у нас есть. Смотри, я сунул руку в карман и достал один из эфирных кристаллов. Знаешь, что это? У Корал загорелись глаза. Эфирный кристалл! Откуда он у тебя? Нашёл в пещере. Не стал я вдаваться в подробности. Подойдёт для активации. Подойдёт, Корал усмехнулась. Очень даже подойдёт. Ну вот, единственное место переноса. Ты знаешь, как именно попасть именно к тебе домой, а не к Морту в пасть? Вот, я уже делаю успехи. Местный сленг перенимаю. Конечно, девушка усмехнулась. Ещё бы я не знала. Ну и отлично. Значит, завтра отправимся. А пока спать. Я налил себе ещё замечательной жидкости на сон грядущий, опрокинул залпом и, подавая пример, первым отправился к кровати. Может, хоть сегодня выспаться удастся. Сон не шёл. Слишком насыщенным выдался день, чтобы обалдевший от количества событий мозг просто так успокоился. Слишком много новой информации я получил. Что ж, раз всё равно не спится, попробуем эту информацию упорядочить. Итак, я попал в чужой мир, в тело наследника рода Старков, одного из пяти, а точнее даже шести великих домов этого мира. Сами все эти дома и их представители, судя по тому, что показала мне колыбель, уже не были коренными жителями Авроры. Именно так, опять же, исходя из увиденного, называется эта планета. Все эти товарищи прибыли откуда-то извне, спасаясь от какой-то беды, высадились на планету и приступили к её колонизации. Попутно обретя дар. То есть вся эта их магия-шмагия, приобретённые свойства. управление водой, огнём, воздухом, гравитацией и вот тут не очень понятно. Властители дум и хранители прогресса. Это такое высокопарное название для учёных-технорей или техносы реально псионикой и техникой управлять могут? Судя по моему источнику и тем способностям, что я уже видел, скорее второе. Мм, да. Хрен поймёшь, но здорово. В общем, товарищи разбились на кружки по интересам, которые назвали домами, и и не очень понятно, что дальше. Тут провал. Был ещё шестой клан Мортусы. И как я понял, они получили крайне мрачный дар, который настолько испугал остальные дома, что они выставили Мортусов на мороз, Сирич изгнали в пустоши, наказав не приближаться к цивилизации. Власть над самой смертью. Это некромантия, что ли? Хм, по косвенным признакам сходится. Так вот. Некромантов Мортусов выгнали на Африн, и они внезапно затаили на остальных злобу. Удивительно. С чего бы это правда? В этих своих пустошах Мортусы нашли какую-то хреновину под названием Грань Бездны. По словам рассказчиков Колыбели, то ли портал в другое измерение, то ли хрен поймёшь, что. Сквозь это хрен поймёшь, в реальность Авроры проникала тьма, заключив сделку с которой Мортусы стали одержимыми и направились мстить. М-да. мутных моментов хоть ложкой черпай, аж голова пухнет. Очень захотелось закурить, достать планшет и почёркать в нём стилусом, упорядочивая информацию. Дома мне так думалось теельно легче. Вот только я не дома, и о планшете, как и о куреве, стоит забыть. Ладно, будем разбивать абстрактное мышление фигля. Тьма не фигуры речи. как и одержимость. Я два раза сталкивался с этими объятыми тьмой, как здесь называют одержимых, и оба раза это для меня охреново закончилось. То есть это реально какая-то сущность, способная вселяться в чужие тела и наделять их весьма неприятными сверхспособностями. Питается тьма, насколько я понимаю, магическими источниками, сосредоточьем дара или эфира. имеющемуся у каждого владеющего. А ещё она может поднимать мёртвые тела. Как в случае с Горкхами, например, или это уже последствия использования силы Мортусов? Блин, вот тут непоняточка. Надо поставить себе зарубку в памяти, прояснить этот вопрос. Итак, Мортусы, заручившись поддержкой этой самой тьмы, отправились пинать всех остальных. И у них почти получилось. Но вмешалась третья сила. До появления обозначенных персонажей на планете обитали некие притечи. И это точно не сиракожей карлики. Используя знания притеч, хорошие пришельцы получили доступ к имбалансной Вундервафле, слезам солнца, орбитальному супероружию, которое, как сказал Тейк Технос, а точнее, его голограмма Помимо всего прочего, создаёт отрицательный эфирный фон, то есть разрушает саму материю, из которой состоит здешняя магия. Нечто вроде ядерного оружия нашего мира. Местная радиация сосёт эфир из источников владеющих. Чем к слову и объясняется то, что здешние земли зовут гиблыми. Эдекая зона отчуждения, типа Чернобыльской. Использував орудие притеч, хорошие ребята победили плохих, и на долгое время здесь воцарился мир. До того самого момента, пока на пресловутую грань бездны не нарвался обиженный бастард, изгнанный из отчева дома и обиженный на весь свет. Замечательно. Я тихонько встал, дотянулся до бутыли и налил себе ещё чудного напитка Продолжим ума заключение Помимо слёз солнца, предтечи, как понимаю, сделали ещё массу полезных штук. Колобели, которые позволяют владеющим инициировать и настроить источник, эфирное оружие, к которому, похоже, относятся и клинки духа. Вот и объяснение, откуда здесь такая странная смесь из феодализма и хай-тека. Правда, нихрена не понятно, откуда здесь дополненная реальность и очень по-земному обыгранное развитие способностей. Блин, мы точно не летали к звездам? В целом, картина мира ясна. Кроме одного момента. Всюда меня вытащил голос, представившийся могущественным существом из другой галактики. И он явно не один из владеющих. Это что получается? Голос один из приттеч? Ничего непонятно, но очень интересно. Ещё интереснее то, что по словам Корал, никто из самих приттеч не видел. Но как тогда состоялась эта передача технологии? Голограмма Тейка Техноса упоминала некоего Эйриха, который передал коды доступа владеющим. Эрих, один из притеч, и тогда получается, что голос это Эрих. Но почему тогда он обратился ко мне, если раньше спокойно мог общаться с владеющими и даже оказывать им помощь? Голос говорил о каком-то эксперименте, в результате которого он оказался в затруднительном положении. А еще постоянно упоминал о том, что ему не хватает энергии. Может быть, причина в этом? Блин, тут без пол-литры не разберешься. Впрочем, с пол-литрой тоже, как показывает практика. М-да. Ладно, нужно укладываться. Завтра еще один тяжелый день. А время, судя по всему, уже позднее. Информацию немного упорядочил, и то хлеб. А ведь завтра нам с Корл ещё оживлять телепорт и отправляться в этот её ачаг. Блин, и с Корл тоже надо что-то решать, и не только с ней. То, что меня до сих пор не раскололи, отнюдь не моя заслуга. Корл сама в стрессе, а с местными, которые владеющих, как понимаю, толком и не видели. Я особо и не общался. А вот завтра, если мы доберёмся до этого их очага, мне явно придётся следовать неизвестным мне обычаям и ритуалам. И думаю, без помощи Корал тут не обойтись никак. А значит, придётся ей открыться. Но насколько? Сложный вопрос. Подумаю об этом завтра, на свежую голову. А сейчас спать. Однако, как выяснилось, выспаться мне было не суждено. На этот раз вокруг не было ни болота, ни тумана. Я стоял на твердой каменистой земле, под низким свинцовым небом, а вокруг, насколько хватало глаз, простиралась абсолютная пустота. Воздух был сырым и тяжелым. Я не могла спать, но я не могла спать. такое ощущение, что при желание его можно было резать ножом. Так, что за фигня? Это снова один из тех странных реалистичных снов. Похоже на то. Ну и что дальше? Кто ты такой? Послышался сзади звонкий голос, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Что ты делаешь в моём теле? Я неспешно повернулся, уже приблизительно догадываясь, кого я увижу позади. тебя. Но ну, нынешнего себя. Моя точная копия стояла в нескольких метрах от меня, нахмурившись и сложив руки на груди. Хотя нет, стоп. Не точная, и не копия. Я смотрю на парня немного сверху вниз, а это значит, я выше ростом. Англяде в себя, самого себя, разумеется. Я хмыкнул. Ростом повыше, в плечах пошире, веса, к сожалению, тоже побольше, включая постепенно проявляющийся лишний. Одежда та, в которой я выходил из дому в тот злополучный день. В общем, внезапно здесь я это я. А Дэймон, соответственно, Дэймон что ли? Ну, в смысле, тот, настоящий. Блин, ни хрена непонятно. Кто ты такой? повторил свой вопрос парень. Что со мной? Ты, тварь из бездны? Я одержим? Здравствуйте, приехали. Что ж, кажется, моя догадка насчёт странных снов и перехвата контроля над телом оказалась верной. И да, как я и предполагал, мне это совсем не нравится, покачав головой, я грустно улыбнулся. Нет, Я не твари из бездны. Боюсь, всё обстоит несколько, хмм, хуже для тебя во всяком случае. Дело в том, Дэймон, что ты, как бы это сказать, хмм, дело в том, что ты умер. Ну, точнее, должен был умереть. И чтобы этого не допустить, я занял твоё тело. Только проговорив это вслух, я понял, Что звучит всё изложенное, как отборнейшая дичь. С другой стороны, а как это ещё объяснить? Да никак. Я сам половины не понимаю. Твою ж девизию, грёбаный голос. Вот где он, когда так нужен? Я уже и инициацию прошёл, и даром овладел. А этот тупырь всё не появляется. Не понимаю, поматал головой парень Что значит я умер? Я лёг спать, а потом а потом вот это Дэймон растерянно обвёл руками окружающее пространство. Я вздохнул. Боюсь, это достаточно длинная история. Начнём с того, что я, как ты, наверное, уже понял, из другого мира. И я занял твоё тело. чтобы не допустить его гибели. Рассказ не занял много времени. По мере того, как я описывал предысторию моего появления на Авроре и приключения, пережитые сразу после него, Дэймон мрачнел всё сильнее. Ты уверен, что вся, парень на миг запнулся. Потом сделал над собой усилие и продолжил. Что вся моя семья погибло. Так сказал Бёрн. Пожал я плечами. Прости. Искренне сочувствую, Дэймон. Тот лишь мрачно кивнул, мол зафиксировал и продолжил. Получается, если б не ты, Бранд иссушил бы мой источник, и я бы погиб? Получается так, кивнул я. Но я не погиб, потому что Деймон на секунду задумался, потому что у тебя оказался свой собственный источник, который каким-то образом переплелся с моим. Не понимаю, как это. Никогда не слышал о двух источниках у одного человека. Ещё и Технос это вообще редкий тип источника. Как он мог у тебя оказаться, если ты и вовсе из другого мира? Я понимаю не больше твоего, пожал я плечами. До появления здесь я и не подозревал, что у меня есть какой-то источник. В моём мире нет магии. Я не умел бить молниями из рук и видеть названия предметов в дополненной реальности. У меня не было никаких имплантов, нейроинтерфейсов и прочей дичи. Так что о вы тут подсказать ничего не могу. А говоришь, как технос? Хмыкнул пацан. Получается, ты и правда меня спас, задумчиво проговорил он. Но, но я не хочу, чтобы было так. Я не хочу существовать безвольным призраком внутри собственного тела. Я даже с тобой могу говорить только когда твоё подсознание теряет контроль, во сне, например. Я, я хочу жить Вскинулся парень: "Жить и отомстить Бранду и вернуть себе своё тело". Я невесело усмехнулся. "А со мной что при этом будет?" Парень сверкнул глазами. "А ты правда думаешь, что меня это интересует?" Лицо Дэймона исказилось злобой. "Почему я должен тебе верить? Ты чужак, захвативший моё тело". Если бы не ты, я бы смог защитить семью, смог бы постоять за дом. Всё, что ты мне говоришь, лишь слова. Я не верю тебе. Я лишь пожал плечами. Дело твоё. Хочешь верь, хочешь не верь, но я от этого не исчезну. Можно подумать, я в восторге. Дэймон злобно пробормотал что-то нечленораздельное. Хм, да. Не завидую я парню. Совсем не завидую. Представляю, что он сейчас чувствует. Грёбаный голос. Это ж надо такую подставу устроить, а? Нам надо к техносам, выпалил вдруг парень. Если кто и сможет нам помочь, так это они. Слышишь, нам нужно в Технополис. Я кивнул. Слышу. Вот только сначала я обещал отвезти Корал в край вечных вулканов. Корал. Дэймон вздохнул, и плечи его поникли. Да, Корал нужно отвезти домой. Только слышишь, как там тебя вскинулся парень? Ты только не вздумай там. Что именно я должен не вздумать, я не узнал, потому что кто-то мощным рывком стёрнул меня с кровати, и я проснулся.